Глава 33. Императорский дворец располагался в центре столицы. Там принимали послов и официальных гостей, проводили церемонии, балы и дипломатические приемы. Но жилым дворец был только зимой. Тёплое время года император с семьей и многочисленной свитой предпочитал проводить в загородных резиденциях. Лоррейна и Роберт не заезжали в центр столицы. Миновали ее рабочие окраины и выехали на мощенную дорогу, ведущую к цепи озер. Это лето император решил провести во дворце под названием Уединение с видом на водную гладь и окруженный тенистым яблоневым садом. Можно ощутить себя обычным рачительным помещиком. Порой стоит приблизиться к простому народу. Мимо дворца уединения, Лорейна однажды проезжала. Она была еще девочкой и была очарована увиденным. Это походило на сказку. Через решетку ограды она видела резвящихся среди деревьев Фрейлин, одетых в легкие цветные одежды. Они походили на сказочных фей. Фрейлины играли в жмурки и беззаботно смеялись. Журчал многоярусный фонтан, не свергая свои воды в мраморную чашу. Тихо шумела листва. В глубине большого сада за деревьями виднелся белоснежный дворец. Его купола сияли золотом, их венчали причудливые флюгера. Лорейна, как зачарованная, смотрела в окно кареты. Это летний дворец нашего милостивого императора, произнесла матушка. Будь жив твой отец, мы бы часто бывали тут. Император благоволил ему. Я бы могла стать фрейлиной. Правду говорила тогда матушка или нет, неизвестно. Возможно, это были лишь ее фантазии. До места добрались вечером. Лоррейна страшно устала. Все-таки провести весь день в седле оказалось делом непростым. Не зря Роберт предлагал ей ехать в экипаже. Они всего два раза останавливались на небольшой отдых и пообедали в таверне. Ларейна получила удовольствие от верховой поездки, но за это пришлось заплатить болями в пояснице и икрах. Купола дворца сияли в лучах заходящего солнца. Роберт помог Ларейне спрыгнуть с лошади. Ноги девушки подкосились, и она оказалась в крепких объятиях Марлея. «Ноги не держат, я предупреждал». Ироничная усмешка коснулась губ лорда Роберта. «Ничего страшного», — Лоррейна высвободилась из его объятий. «Немного закружилась голова. Погода меняется», — кивнула она на небо. По нему плыли темные тучи, закрывая заходящее солнце. «Будет гроза». Лакей провел их в столовую, где путешественников ждал легкий ужин. «Ваши комнаты готовы, милорд», — поклонился он. Остальные вещи будут распакованы завтра. Предположу, экипаж прибудет ночью. Да, мы слишком поздно выехали сегодня. Марлей с удовольствием пил вино. Лорейна с наслаждением ела холодную телятину под грибным соусом. Лорейна мечтала поскорее принять ванную и забраться в постель. Сегодня она будет спать, как убитая. Поужинали быстро. Пришел дворецкий Роберта и проводил их в отведенные апартаменты. Ты выполнил все мои распоряжения? Строго спросил Марлей. Да, милорд. Не забыл налить молока огоньку. Он любит поесть ночью. Только что сделал, милорд. Свежайшее молоко и свежайшая родниковая вода. Прекрасно, довольно кивнул Роберт. Покои для придворных располагались на втором этаже в левом крыле дворца. Коридор показался Лорейне бесконечным. Она пару раз подвернула ногу, но Роберт успел подхватить ее. Он взял ее за талию и уже не отпускал. «Вижу, вы устали», — заметил он. «Ничего подобного». Она попыталась освободиться, но Роберт не убрал руку с ее талии. Завтра вы нужны мне целой и невредимой. Не дело, если император увидит, что у меня хромая жена, да еще с шишкой на лбу. Кто знает, как он может истолковать это? Дворецкий распахнул дверь и склонился в легком поклоне. Ларей наступила на мягкий ковер и обмерла от восторга. Гостиная сияла голубым шелком и золотом. Оно было везде, на стенах. На расписном плафоне потолка, на мебели. Ларейна ощутила знакомый запах. Пахло лугом, свежескошенной травой, терпкой полынью. В напольных вазах стояли луговые цветы. Они были собраны в изящные букеты. «При дворе мода на полевые цветы?» – удивилась Ларейна. «Нет, просто я помню, что они вам нравятся», – улыбнулся Роберт. Я приказал украсить ими наши покои. К Лорейне подошла горничная. Я провожу вас в будуар, Миледи. Присела она в коротком реверансе. Будуар был выдержан в светло зеленых тонах. И тут в вазе на туалетном столике стояли цветы. На этот раз лесные колокольчики. Лорейна прикоснулась рукой к их головкам. Она не ожидала подобного внимания от Роберта. Девушка отпустила горничную, нетерпеливо освободилась от пыльной дорожной одежды и поспешила в ванную. Бассейн из зеленого мрамора занимал большую половину комнаты. Через прозрачный потолок виднелось уже потемневшее небо. На глади воды плавали лепестки роз. Пожалуй, она начинает привыкать к роскоши. Прохладная вода принесла облегчение. Ларейна долго нежилась в бассейне, она с наслаждением выбралась из него и накинула пеньюар на обнаженное тело. Снова оказавшись в будуаре, Ларейна поняла, что тут не двери, ведущие в ее спальню. Как странно! Ларейна выглянула в гостиную. Там была только еще одна дверь, и, очевидно, она вела в покое Роберта. Ларейна позвонила горничной. «Что желает Миледи?» – поинтересовалась та. «Проведи меня в спальню». «Да, Миледи», – девушка распахнула дверь, ведущую в гостиную. Лорейна насторожилась. Горничная пошла в сторону покоев Роберта, и Лорейна поняла, что тут только одна спальня. И ее, очевидно, уже занял Роберт. «Иди, я немного посижу в гостиной». Махнула рукой Ларейна. В каком глупом положении она оказалась? Горничная ушла, а Ларейна вернулась в будуар. Она страшно устала и безумно хотела спать, а вместо этого ей пришлось облачаться в домашнее платье и принимать пристойный вид. Ларейна сердито выдохнула и решительно направилась на половину Роберта. Она громко постучала в дверь ведущую очевидно в спальню да сонно ответил роберт он что уже улегся в постели спит какая наглость лорейна распахнула дверь и решительно переступила порог не спится поинтересовался марлей небрежно натянув на себя шелковое одеяло а вы как думаете возмутилась лорейна вы как благородный человек, Должно уступить мне кровать. Я устала. Я весь день провела в седле. Я хочу спать». «Я тоже», — кивнул Роберт. «Постель большая, и вы поместитесь». Он широким гостеприимным жестом указал на место рядом с собой. «Обещаю, что и пальцем вас не трону. Будем лежать рядом, как брат и сестра, целомудренно и скучно». «Вы издеваетесь?» Задохнулась от возмущения Ларейна. «Почему в покоях одна спальня? Это ваш приказ?» «Нет. Никто моего мнения не спросил. Мы формально муж и жена. Императорского она не интересует наш договор. Семейным парам положена одна спальня и одна кровать. Тогда идите спать на диван, в гостиную». «С какой стати?» «Если вам не нравится мое присутствие на кровати, вы сами можете спать на диване», – парировал Роберт, сдержав зевоту. Лорейна поняла, что спорить с Марлеем бесполезно. Она хотела взять одеяло, но оно было одно, и под ним беспардонно разместился Роберт. Судя по мускулистым обнаженным плечам и рукам, он спал не в рубашке и не в пижаме. Может, конечно, штаны на нем и надеты, но проверять Лорена не рискнула. Девушка зло схватила с кровати подушку и гордо покинула спальню, не удостоив марлея ответом. В гостиной спать она не собиралась. Еще не хватало, чтобы мимо нее ходили слуги, которых Роберт наверняка начнет постоянно вызывать ей на зло. Тем более в гостиной стоял очень узкий диван она бы на нем все равно не поместилась. И тут Ларейна поняла, что и в ее будуаре, и в кабинете Роберта, и даже в ванной комнате все диваны короткие и узкие. спать на них можно только сидя, не слишком удобно, но все лучше, чем спать на ковре на полу. это вообще неприлично и даже унизительно. Она угнездилась на диване в будуаре сунула под голову подушку, накрылась пледом. Спина снова начала болеть. Ноги сильно затекли. Ларейна попробовала поменять положение, легла на спину и согнула колени. Лучше от этого не стало. Хотелось спать, но как только сон приходил, начинала или ломить поясница, или сводить судорогой ноги. Длительная верховая поездка – Давала о себе знать. Поборов гордость и предубеждения, Лорейна собрала все диванные подушки в апартаментах, соорудила из них ложа на ковре в будуаре и легла сверху. Было жестко и неудобно. Диванных подушек было мало, они оказались слишком небольшими по размеру и отделаны колючей золотой вышивкой. Но главное, при малейшем движении выскальзывали из-под Лорейны и разбегались в разные стороны, как лягушки. «Ненавижу его!» – прорычала Ларейна, в очередной раз поймав убежавшую подушку и засунув ее под бок. Перевалила за полночь. За окном заливисто пел соловей. не хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Она подобрала с пола подушку и, ругая Роберта, на чем свет стоит, поплелась в его спальню. Ей хотелось тукнуть Марле чем-нибудь тяжелым, например, напольной вазой или кочергой. Девушка зло толкнула тяжелую дверь. Роберт спал, отбросив одеяло в сторону. Его мускулистое тело светилось в полумраке. Лорейна замерла на пороге и поспешно отвела взгляд. Марлей не проснулся от ее шагов. Она скосила глаза на Роберта. Нет. К счастью, он не был обнажен полностью. На нем были короткие панталоны из тонкого льна. Девушка боялась дышать, чтобы не разбудить Роберта. Она не могла отвести взгляда от его тела. Оно было поистине прекрасно. Прекрасно настоящей мужской красотой. Сильные руки, крепкие икры, рельефные мышцы на торсе, узкие бедра и широкие плечи которые так хотелось обнять. Положить голову на грудь этого негодяя, устроиться поуютнее и заснуть до утра. Наконец девушка перестала любоваться Марлеем и на цыпочках подошла к кровати. Тихо положила подушку, проскользнула под скомканное одеяло и притулилась с самого края большой постели. Теперь сон не шел. Ларейна прислушивалась к ровному дыханию Роберта. Он спал как младенец, спокойно и безмятежно. Неожиданно его тяжелая рука легла ей на талию. Она замерла и не знала, что делать. То ли в гневе сбросить руку с разбудить Марлея и высказать ему все, что она о нем думает, то ли осторожно выбраться из постели и вернуться спать на пол в будуаре. Но, очевидно, Роберт обнял ее во сне, не отдавая себе отчета. Так стоит ли будить его из-за такого пустяка? Лоррейна тихо вздохнула и поняла, что теперь точно не уснёт. Странные мысли роились в ее голове. Она прогоняла их, но они возвращались снова и снова. Невольно вспоминалось, как Роберт коснулся ее колье как украшение врезалось в кожу, и от этого мурашки пробежали по телу. Странное, незнакомое чувство. Легкая боль будоражила, мешалась с желанием, потаённым, сладкопорочным и безумно влекущим. Сон пришел только под утро. Ларейна провалилась в него незаметно, как в пуховую перину. Но даже во сне... Продолжала ощущать теплую руку Роберта на своей талии.